Глава 24. Влияние этой совершенно нечаянной встречи оказалось гибельным во многих смыслах. Несмотря на радость и счастье от близости с Робертой, теперь перед Клайдом снова встал вопрос о том, какие могут быть у него возможности проникнуть в высшее общество. И странно, вопрос этот был поставлен теперь девушкой этого высшего круга, в которой для него воплощалось всё очарование другой жизни. Прелестная, прекрасная Сондра Финчли. Её лицо, изящное платье, весёлое свободное обращение, если бы только он сумел заинтересовать её, когда они встретились в первый раз. Но, может быть, теперь он заинтересовал её. Ах, какое счастье было бы ближе познакомиться с такой необыкновенной девушкой, завоевать её расположение и, может быть, благодаря этому войти в то высшее общество, к которому она принадлежала. А почему бы и нет? Разве он не принадлежит к семье Гриффитс? И разве он не может быть таким же красивым, как Джильберт? Конечно, он стал бы так же изящен и привлекателен, если бы у него было так же много денег или даже только часть их. Если бы он мог одеваться, как одевается Джильберт, разъезжать в красивых автомобилях, тогда и такая девушка, как Сондра, обратила бы на него внимание, и, кто знает, может быть, даже полюбила бы его». Но теперь, как он печально думал, у него остаётся только одна надежда на счастливый случай. Чёрт возьми, он не пойдёт сегодня вечером к Роберте. Он выдумает какое-нибудь извинение. Скажет ей утром, что его позвали к дяде или к кузену для какой-нибудь работы. Нет, он не может идти к ней теперь, наполненный новыми чувствами. Таково было влияние богатства, привлекательности высшего общества, к которому он так стремился, на характер Клайда. текучий и непостоянный, как вода. А Сондра со своей стороны, думая о встрече с Клайдом, решительно нашла, что он гораздо привлекательнее своего кузена. Его манеры, костюм, а также его замечания о ней указывали по её мнению на то, что он может занять лучшее место в обществе, чем она предполагала раньше. Однако она вспомнила также, что хотя летом она всё время встречалась с Беллой Джилбертом, Майрой и их родителями, они никогда ни одним словом не обмолвились о Клайде. Единственные сведения, которые она выслушала о нём, было замечание миссис Гриффитс, которая сказала, что Клайд бедный племянник, и что её муж выписал его сюда для того, чтобы немного помочь ему. Но теперь, при встрече с Клайдом, она убедилась, что у него совсем нет жалкого вида бедного родственника, что он очень интересен и даже изящен, и что самое главное, она произвела на него сильное впечатление, это несомненно. А ведь он кузен Гилберта Гриффитс. Это было лесно. Приехав к Трембл, это была семья известного и богатого местного адвоката Дугласа Трембл, вдовца, который благодаря своим детям, а также своим собственным хорошим манерам и своему таланту, был принят в лучшем кругу местного общества. Сондра подробно рассказала Джелли Трембл, старшей из двух дочерей адвоката, своё неожиданное приключение. А затем после обеда повторила свой рассказ Гертруде и Трэсси, младшим детям Трембл. О да, заметил Трэсси Трэмбл, студент-юрист, занимающийся в конторе своего отца. Я видел этого юношу раза 3-4 на Центральной улице. Он очень похож на Джилберта, не правда ли? Только не такой чуванный. Я раза два даже поклонился ему этим летом, так как принял его за Джиля. Да, я его тоже видела, прибавила Гертруда Трэмбл. На нём была кепка и пальто с поясом, как носит Джилберт иногда. Он действительно очень похож на Джиля. Сондра подтвердила это и прибавила. «Мы как-то весной с Бертиной Крэнстон встретили его у Гриффитсов. Он нам показался тогда очень застенчивым, но я хотела бы, чтобы вы увидели его теперь. Он положительно красив, у него мягкие карие глаза и прямилая улыбка». «А вот как Сондра!» — воскликнула Джелла Трембл, которая, кроме Бертины и Беллы, была очень привязана к Сондре, так как она была ее товаркой по классу в школе Снедекер. Я знаю кое-кого, кто почувствовал бы ревность, если бы услышал, как вы говорите, это. И, наверное, Джиллю Гриффитсу не понравилось бы, если бы он услышал, что его кузен красивее, чем он сам», — прибавил Тресси Трэмбл. «О, это Джильберт!» — раздраженно фыркнула Сондра. «Он слишком много думает о себе. Держу пари, что это из-за него Гриффитс и так невнимательны к своему родственнику. Я теперь уверена в этом». Был, разумеется, ничего против него не имеет. Я слышала, как Весной она говорила мне, что находит его красивым и привлекательным. А Майра никогда и никому не может отнестись жестоко. А что, если бы кто-нибудь из нас начал бы приглашать его просто так, для забавы, и посмотреть, как он будет себя держать, и что тогда станут делать Гриффицы? Я уверена, что ни мистер Гриффиц, ни Белла, ни Майра не будут против этого, но Джил будет зол. «Мне нельзя этого сделать, я слишком близка с Беллой, но я знаю кое-кого, кто может это устроить». Она замолчала, думая о Бертини Крэнстон и о том, что Таня любит Джилля и миссис Гриффитс. «Не знаю только, танцует ли он?» Она задумалась, а Джелла Трембл воскликнула. «Это будет восхитительно, а Гриффитсы не будут недовольны?» «Ну, не все ли равно, если даже и будут?» — сказала Сондра. Они могут только игнорировать его. А кто этим будет встревожен, хотела бы я знать, не те, кто будут приглашать его. Сондра Финчли была теперь поглощена этой мыслью. Она всем рассказывала о своём приключении, и в конце концов это дошло до ушей Джилберта через Констанцию Вайнэт, на которой, как сплетничала молодёжь, он собирался жениться. И Констанция рассказала всё Джилберту, не забыв и слов Сондры, что Клайд красивее и привлекательнее самого Джилберта. Джильберт ответил на это резкими замечаниями о Клайде и Сондре, а замечания эти не без некоторых прикрас Констанция передала Сондре. Разумеется, Сондра решила отплатить Джильберту и на зло ему обратить особое внимание на Клайда и других заставить сделать то же. Устроить так, чтобы Джильберт нашел себе соперника в лице собственного кузена. После долгих размышлений она нашла наиболее лёгкий способ ввести Клайда в общество и в то же время сделать это без видимого своего участия. В Ликурга молодежь нескольких видных семейств, дети которых воспитывались в школе Снедекер, организовала клуб под названием Время от времени. Клуб устраивал обеды с танцами. У него не было ни определенной организации, ни своего помещения. Каждый, кто по своим связям мог быть избран в этот клуб и желал войти в него, мог созвать у себя всех членов клуба, устроить обед или танцы или чай. Как это было бы просто, думала Сондра, если бы Клайда кто-нибудь пригласил на один такой вечер? Как легко, например, Джелли Трембл дать обед с танцами для клуба и пригласить Клайда? И вот был объявлен небольшой обед для членов этого клуба и его друзей в первый четверг декабря, и хозяйкой была назначена Джелла Трэмбл. На обед были приглашены Сондра и её брат Стюарт, Трэсси и Гертруда Трэмбл, Арабелла Старк, Бертина и её брат, несколько человек из Утики и Гловерсвилле и Клайт. Но для того, чтобы не допустить Клайда сделать какой-нибудь промах или какое-нибудь неловкое замечание, было решено, что не только Сондра, но также Бертинна, Джелла и Гертруда будут внимательно следить за ним и всегда будут около него. И план этот был приведён в исполнение. И вот, вернувшись как-то с фабрики домой, недели через две после своей встречи с Сондрой, Клайд очень удивился, увидев конверт кремового цвета, лежавший у зеркала на его комоде. Адрес был написан крупным незнакомым почерком. Он взял конверт, перевернул его и заметил на обратной стороне инициалы БТ или ДТ. Он не мог разобрать точно, буквы были переплетены в замысловатой монограмме. Он распечатал конверт и вынул оттуда карточку, на которой было написано: "Клуб Время от времени даёт свой первый зимний обед с танцами в доме Дугласа Трембл, бульвар Waikiki 135, в четверг, 4 декабря". Это письмо является приглашением на обед. Будьте добры сообщить ваш ответ мисс Джелли Трэмбл. На обратной стороне карточки тем же крупным почерком, которым была сделана надпись на конверте, было написано: Дорогой мистер Гриффитс, думаю, что вам приятно будет посетить этот обед. Будет совершенно просто, и, мне кажется, вам понравится. Если согласны, напишите Джелли Трэмбл, Сондра Финчли. Совершенно ошеломлённый Клайд стоял и смотрел. После своей второй встречи с Сондрой Клайд непрерывно мечтал больше, чем когда-либо, о том, как бы проникнуть в это влекущее его высшее общество, и что произойдёт какой-нибудь случай, который поможет ему выбраться из той среды, которая его окружает теперь. Он был убеждён, что он слишком хорош для той среды, в которой ему приходится вращаться. И вдруг теперь перед ним приглашение этого клуба, о котором он, правда, никогда не слышал до сих пор, но был убеждён, что в состав его входят только те, кто принадлежит к лучшему обществу Ликурга. А на обратной стороне этой карточки приписка самой Сондры. Не чудо ли это? Он был так удивлён всем этим, что с трудом мог справиться со своей радостью. Он начал ходить взад и вперёд, рассматривая себя в зеркало, затем вымыл руки и лицо и решив, что галстук на нём недостаточно хорош, переменил его. Мысли его неслись то вперёд к предстоящему визиту, то назад к своей встрече с Сондрой. Как она смотрела на него, как улыбалась. Такая удивительная девушка, такая красавица, и какое видное положение занимает она в богатом обществе. Не чувствуя никогда никаких обязанностей по отношению к другим, он спрашивал себя, почему ему не позволено думать теперь о Сондре, если он связан с Робертой. Роберта об этом и не узнает. Она не может прочитать его мысли, а он, разумеется, ничего ей не скажет. А почему бы ему и не помечтать о том высоком обществе, в котором вращается Сондра? Ведь другие юноши, такие же бедные, как и он, нередко женились на таких богатых девушках, как Сондра. Несмотря на всё то, что произошло между ним и Робертой, он ясно помнил, что никогда не давал ей слова жениться на ней, за исключением только одного условия, но, по-видимому, как он заключал на основании приобретённых в Канзас-Сити знаний, этого ещё не случилось. Встреча с Сондрой опять заставила работать его воображение, и вот теперь это чудесное приглашение. Если бы Сондра не интересовалась им, разве она написала бы эти несколько слов? Мысль эта так взволновала Клайда, что он почти не мог есть за обедом. Он вынул карточку из конверта и поцеловал приписку Сондры. И вместо того, чтобы отправиться, как обычно, к Робертии, он решил, так же, как и при первой встрече с Сондрой, сделать маленькую прогулку, а затем вернуться домой и рано лечь спать. Завтра он выдумает Робертии какое-нибудь извинение, скажет, что его вызвали к Гриффитцу или к кому-нибудь из директоров фабрики, чтобы выслушать объяснение о работе. В последнее время происходили часто такие совещания. Теперь, ослеплённый своими мечтами, он не хотел ни видеть, ни говорить с Робертой в этот вечер. Он не мог. Другая мысль, мысль, что Сондра заинтересована им, была слишком соблазнительна.